Рен. Глава 45 Рэн спрыгнула с самого верхнего окна в святилище защитника и пролетела по воздуху, схватившись за люстру с громким криком. Гости в страхе запрокинули головы. Кто-то даже закричал. Тэпман упал в обморок. Стражники, как Гевры, так и Эанны, схватились за рукояти своих мечей, в то время как король Аларик быстро заморгал, увидев вторую принцессу-невесту, свисающую с потолка, как белая лента. Возможно, надеть свадебное платье было немного высокомерно с ее стороны, но это, безусловно, добавило драматизма возражению Рен. Она раскачивалась вперед-назад, используя силу своего импульса, чтобы прыгнуть прямиком к алтарю. Она отпустила люстру, складки ее платья заколыхались вокруг нее, когда она приземлилась на корточке прямо в центральном проходе. Все вокруг вздохнули, а затем последовала изумленная тишина, когда Рен поднялась на ноги и расправила юбки. Свадебный наряд был далеко не таким красивым, как расшитое бисером платье розы. Это был запасной наряд. А у Рен оставалось всего несколько секунд, чтобы влезть в него после того, как Селеста появилась в одиннадцатом часу, использовав доброе имя своего отца, чтобы получить доступ в темницу, где она набросилась на надирателя с канделябром. Тот упал без сознания, и Селеста вытащила Рен и Шена из темницы. Под взглядами пятисот ошеломленных гостей свадьбы и слишком большого количества солдат Рен приподняла юбки и целеустремленно направилась к алтарю. — Я объявляю эту свадьбу отмененной! — заявила она на тот случай, если кто-то пропустил ее первое решительное возражение. Гевронцы застыли на своих местах. Роза была единственным человеком во всем святилище, который был рад увидеть Рен, как и Тор который смотрел на Рен со смесью ужаса и облегчения. Рот Анселя открывался и закрывался, пока он пытался подобрать слова. «Кто это? Откуда она? Как? Я не понимаю», лепетал он, переводя взгляд с одной девушки на другую. «Роза?» — неуверенно произнес он. Рен щелкнула языком. «И если ты не можешь отличить свою невесту от ее таинственной сестры, то, боюсь, ты не заслуживаешь права жениться на ком-либо из нас, Ансель». «Довольно!» — Радборн обнажил меч, подходя к ним. «Немедленно отойди от принцессы!» Рен вытащила меч Анселя из его ножен, прежде чем принц смог понять, что произошло. Она развернулась, поднимая его перед собой и слегка пошатываясь под его весом. «Или что, болтливая крыса с лицом тролля!» Радборн фыркнул. «Если ты хочешь запугать меня при помощи плохого владения мечом, то у тебя плохо получается!» Рен услышала шорох стали позади неё, когда Тор сделал шаг вперёд. Краем глаза она заметила вспышку серебра, и в следующую секунду появился его меч. Он направил его на Радборна. Дыхание короля приостановилось. «Опусти оружие, гевренец! Не я твой враг!» Тор не пошевелился. Радборн повернулся к аларику «Ваше Величество, прикажите своему солдату немедленно отступить!» Алларик наклонил голову, наблюдая за этой сценой с восторженным восхищением. «Нет», — отказал он и указал на обеих невест. «Пока вы не объясните это». Глаза Радборна расширились. «Что здесь объяснять? Совершенно очевидно, что эта девчонка — ведьма. Посмотрите на нее!» Он повернулся к остальным гостям. «Она украла лицо принцессы! Она пришла сегодня, чтобы навредить нам!» Гости неловко заерзали на стульях. Некоторые придворные в ужасе закричали. Гевронские солдаты вытащили мечи, ожидая приказа. Звери рычали у их ног. Роза сделала шаг вперёд, чтобы рассказать всё, но Рэнс хватила её за руку и оттянула назад. У неё были минуты, возможно, секунды, чтобы взять ситуацию под контроль. Она взмахнула мечом. «На самом деле, Радберн, я пришла, чтобы навредить только тебе. Все остальные могут уйти. Или остаться посмотреть, если захотят». «Но так или иначе, я закончу этот фарс!» Аника хлопнула в ладоши. «Какая драма!» — промурлыкала она. «А мне как раз стало скучно». Сидящий рядом с ней Алрик сложил перед ртом руки домиком. Его взгляд был немигающим. «Стражники!» — закричал Радберн. «Немедленно убейте самозванку!» В задней части святилища шестеро дворцовых стражников пришли в движение. Они обнажили мечи, пока шли по центральному проходу, в то время как еще четверо медленно продвигались по боковым. Тор даже не моргнул. «Снесите ей голову с плеч!» — рявкнул Радберн. «Эта ведьма не что иное, как злая чародейка, посланная, чтобы запутать наши мысли, и... лжец!» Роза откинула вуаль лица и подошла к Рен. «Ты лгал мне всю мою жизнь!» «Ты лгал, Иоанне, восемнадцать лет, и тебе хватает наглости стоять сегодня здесь под взглядом твоего драгоценного защитника и снова лгать?» Толпа погрузилась в каменное молчание. Каждая пара глаз теперь смотрела на близнецов. Дворцовая стража остановилась, не зная, что делать. Рен схватила сестру за руку, удерживая розу, когда та обрушилась на Вильяма Радборна с яростью пылающего ада. «Ты убил наших родителей восемнадцать лет назад!» Ты отравил моего отца в его постели и перерезал горло моей маме. Ты обвинил во всем ведьм и отправил всех нас на войну. Я устала играть в твои запутанные игры, устала позволять тебе контролировать каждый мой шаг, каждую мысль. Может быть, моя сестра и ведьма, но она не лжет. Она настоящая, как и я, и ее существование — доказательство того, что ты солгал. Единственный самозванец здесь ты». Ропот пронёсся по святилищу. Страх превратился в замешательство, когда всем открылась правда. Король Алларик медленно и зловеще улыбнулся. «Возможно, нам стоит забрать ведьму вместо принцессы?» «Возможно, нам стоит забрать обеих, брат», — вторила ему Аника. «Ты глупый запутавшийся ребёнок!» Радберн взмахнул мечом в воздухе, как будто хотел разрушить истинность слов Розы. Он обращался не к ней, а ко всем присутствующим, отчаянно цепляясь за их доверие. «Эта девчонка — коварная ведьма! Она явно проникла в твою голову и исказила твои мысли!» «Нет!» — прошипела Роза, сделав шаг к нему. Медленно и незаметно Тор тоже придвинулся ближе. Если бы они не были в разгаре безрассудного противостояния, Рен, возможно, бросила бы свой меч и поцеловала его прямо там на глазах у всех. Дворцовые стражники неловко топтались на месте, не зная, куда направить своё оружие. «Схватите её, глупые идиоты!» — завопил Радберн. «Вы подчиняетесь дыханию короля!» «Я твоя принцесса, и сначала ты позволишь сказать мне!» С этими словами Роза повернулась к толпе, и её голос зазвучал громче, когда она обратилась ко всем придворным и знати Эаны. «Хоть моя коронация ещё не состоялась!» «Я надеюсь, что в свете правды, которая была раскрыта сегодня, вы позволите мне совершить этот первый акт в качестве королевы Иоанны». Вильям Радборн абсолютно не справился с должностью дыхания короля. «Он не только предал меня, убив моих родителей и скрывая от меня правду все эти годы, но он также предал и эту страну. Мы, народ, должны немедленно отстранить его от обязанностей» присутствующие застыли на своих местах, настороженные взгляды метались между близнецами, и у Рен возникло ощущение, что ситуация наконец-то повернулась против Радберна. Роза посмотрела на него сверху вниз с испипеляющим презрением. "Велим Радборн, я приказываю арестовать тебя за убийство короля Кейра и королевы Лилит". Она сжала руку Рен, но никто другой в святилище не мог понять, что она дрожит. Ее лицо было спокойным, а голос — сильным. Рэм с внезапным удивлением поняла, что сейчас звучал голос королевы. «Я приказываю арестовать тебя за убийство тысяч ведьм в бессмысленной войне, которую ты сам же и развязал!» Роза подняла палец, и хотя у нее не было оружия, а лишь злость, в святилище воцарилась мертвая тишина. «Я приказываю арестовать тебя за то, что даже сейчас ты замышляешь уничтожение ведьм Орты, а также обменял своего собственного правителя на кровожадное государство против ее воли. Зеленые глаза розы вспыхнули от ярости. Твое время у власти закончено. С глубоким судорожным вздохом она раскрыла последнюю истину. За эти последние несколько недель Я узнала о себе больше, чем за всё время, проведённое с тобой. Теперь я знаю, что я ведьма-целительница, и я клянусь исцелить эту страну от ран, которые ты ей нанёс. Наступила тишина. Присутствующие потрясённо смотрели на Розу, как будто они в самом деле в первый раз увидели её. Даже Рен не могла выдавить ни слова. Её сестра нашла в себе смелость, и хотя сегодня коронация не состоялась и на голове у неё не было короны, в их глазах она стала королевой. Медленно и без пафоса Радборн опустил свой меч. — Ты закончила, Роза, дорогая? Роза уставилась на него. — Брось! Меч! Меч со звоном упал на пол. Рен держала меч поднятым, её улыбка была полна злобы. Не могу дождаться, когда увижу, как тебя повесят на этом святилище. Наше правосудие для тебя окажется быстрой и жестокой казнью. Радберн удивил её, рассмеявшись. Это был дикий звук, который вырвался у него. Он взмахнул запястьем, и в его ладонь скользнул кинжал. «После тебя, ведьма». Он швырнул его прямо в Рен. Рен замерла, когда клинок полетел в неё. Время, казалось, замедлилось. Испуганный крик розы звенел у неё в ушах. Затем она почувствовала тяжесть чего-то твёрдого и быстрого, врезавшегося в неё. Торс схватил её за талию и отшвырнул в сторону. Они рухнули на пол. Лезвие пролетело над их головами. На мгновение воцарилась тишина. Леденящий кровь вопль расколол воздух надвое, когда кинжал вонзился в сердце принца Анцеля. Гевронский принц упал на колени взмахнул руками словно пытаясь что то схватить алая кровь залила его камзол цвета слоновой кости он упал на бок с оглушительным стуком а после сразу же умер